Глава одиннадцатая Милорада Горислава бесшумно опустилась на траву, но Милораде не было нужды оборачиваться, чтобы почувствовать присутствие другой вилы. Волны тепла, излучаемые крылышками подруги, говорили сами за себя. — Как смертная? — безразличным тоном спросила Милорада. Слезы давно высохли, душевные терзания утихли, но так и не принесли ей долгожданного облегчения я вывела ее к проселочной дороге и стерла память о сегодняшнем утре так будет лучше для нее я не скажу мари милорада замерла слова гориславы удивили ее не то чтобы она опасалась гнева богини просто растерялась. ты не должна была этого видеть главной вил не пристала выставлять свои слабости напоказ. «Иногда это необходимо, так ты все еще чувствуешь себя живой», — тихо ответила Горислава и кинула взгляд на слой пепла, рассыпанный по земле. «Что собираешься делать с ее сестрами? Они наверняка поднимут шум, когда заметят, что одна из них пропала». «Попытаюсь договориться со старшей», — Милорада поднялась на ноги. «А ты лети домой, я все улажу». «Уверена, что справишься одна». Младшая Вилла обошла подругу и заглянула ей в лицо. Милорада поспешно опустила голову. Наверняка глаза ее опухли и покраснели, а она не желала, чтобы Горислава видела ее такой. — Я уже в норме, — солгала она. Горислава кивнула. У нее не было причин ставить слова главной служительницы Мары под сомнение и уж тем более возражать ей. — И все же мне их жаль, русалок. Она отвернулась. — Они не виноваты в том, что им не повезло встретить Мару на своем пути. Милорада ничего не ответила. Вероятно, догадываясь, что ее присутствие тяготит подругу, Горислава взмахнула крыльями, которые тут же засияли в лучах утреннего солнца, и оставила Милораду одну. вила осмотрела вслед подруге, пока та не скрылась из поля ее зрения. Прячась в тенях деревьев, она неспешным шагом обогнула пруд и вышла к заросшему камышом и рогозом берегу. За столько лет все водоемы казались ей совершенно одинаковыми, но это определенно было ей знакомо. Она осмотрелась. Тихую водную гладь покрывали широкие листья кувшинки и мелкая ряска. У края озера возвышалось раскидистое дерево, чуть дальше — глубоко врытый в почву валун. Какая ирония! Она вновь оказалась вместе которая так отчаянно пыталась оставить в прошлом. Милорада подавила приступ истерического смеха и приблизилась к берегу. Подобрав с земли кусок прогнившей коры, она с наслаждением зашвырнула его в центр пруда. Вода слегка покрылась рябью, на ее поверхности показались расходящиеся круги. Вслед за деревяшкой полетел увесистый камень. вызвав ворох брызг. Можно было обойтись и словами, можно было обойтись и словами. Вилла знала, что ее услышат, стоит только позвать, но не смогла удержаться от того, чтобы поднять со дна ил. «Эй!» — закричала она, теряя терпение. «Выходи сейчас же, бесполезное создание! Не вынуждай меня забросать твое болото грязью!» Долго ждать не пришлось. Озерные растения закачались, с дна поднялись пузырьки воздуха. Милорада злорадно ухмыльнулась. Угроза достигла своей цели. Она с нетерпением наблюдала, как три молодые русалки показались из воды. Подплывать ближе они не решились. — Мы ничего не сделали! — сказала одна из них. — Это-то меня и тревожит! — пробубнила себе под нос Милорада и уже громче обратилась к призрачным девам. Одна из ваших сестер нарушила соглашение. Я пришла поговорить с главной. Позовите ее!» Утопленницы озабоченно переглянулись, и старшая из них, кратко кивнув, скрылась под водой. Две другие держались на расстоянии, с любопытством рассматривая незнакомку. Милорада шагнула вперед, отчего девы невольно отпрянули. Виллу позабавила их робость. Похоже, несмотря на свой возраст, Они были наслышаны о ней, или до них уже дошли слухи об утреннем происшествии. — Боитесь меня? — русалки промолчали, настороженно следя за действиями непрошенной гостьи. Милорада, не сводя с них глаз, устроилась на валуне, подтянула колени к груди и обняла их руками. Перешептывание водных дев вызывало в ней раздражение, и она изо всех сил пыталась не обращать на них внимания. Хотела видеть меня?» Хозяйка пруда вынырнула близ берега, не осмеливаясь выходить на сушу. Темно-изумрудные волосы распластались по водной глади, словно болотная тина. «О, так это ты! Давненько мы с тобой не встречались!» «Как славно, что ты меня знаешь!» — съязвила Милорада. «Не то чтобы очень хорошо!» Утопленница небрежно пожала плечами. «Кажется, год назад ты грозилась иссушить мое озеро и обратить всех моих сестер в прах?» Воспоминания унесли Виллу в тот день, когда она отбила у озерных обитательниц юношу, Радамира. Тогда она смогла сдержать эмоции и не выйти за рамки дозволенного. Так что же изменилось с тех пор? Перед глазами вновь возникло искаженное болью и страхом лицо умирающей русалки. Милорада вздрогнула, прогоняя видение, и поймала на себе заинтересованный взгляд утопленницы. Взяв себя в руки, вила напустила равнодушный вид. — Ах ты об этом! — съехидничала она. — Да, подругами мы с тобой точно не были. — Так это было твое озеро? — Прости, не признала. — По-моему, тогда оно было несколько чище. Милорада брезгливо осмотрела пруд. Теперь же оно превратилось в болото! — Только благодаря тебе! — зло выплюнула дева, выскочив из воды. Милорада окинула русалку безразличным взглядом. — Твои сестры заслужили это! — в притворно-спокойном тоне прозвучали нотки угрозы. В душе вновь начал закипать гнев. — Скажи спасибо, что я пощадила их и позволила влачить свое жалкое существование «В мире смертных». «Чего тебе от меня нужно?» Утопленница отступила. «Зачем пришла?» «Одна из твоих сестер нарушила договор и поплатилась за это». «Договор?» Русалка вздрогнула. «Разве мы не заключили с тобой сделку, водная дева? Я не вторгаюсь в твои владения до тех пор, пока вы не нападаете на людей». «И что ты с ней сделала?» — Лишила жизни! Над озером повисла тишина. Старшая русалка изумленно смотрела на виллу. Три младшие сбились в кучку позади, в ожидании ответа. вила надменно сверлила глазами хозяйку водоема. Весь ее вид кричал. — Дай мне только повод, и ты разделишь участь своей неразумной сестры. — Вот, значит, как! — нарушила затянувшееся молчание водная дева. «Раз она пренебрегла соблюдением соглашения, значит, заслужила забвение!» Сестры за ее спиной зароптали, шокированные и неудовлетворенные решением. Но спорить с главной не посмели. Их откровенное недовольство позабавило Милораду. Она чуть подалась вперед и ухмыльнулась. «Хотите, я подробно расскажу, как это сделала?» «Не стоит!» — ответила хозяйка пруда. отчего Милорада невольно испытала разочарование. «Полагаю, вопрос решен?» Не услышав возражений, она спустилась с камня и расправила крылья, намереваясь покинуть ненавистное ей место как можно быстрее. «В таком случае больше мне здесь делать нечего!» «Постой!» — окликнула ее утопленница. «Прошу, не говори Маре о непокорной сестрице! Обещаю!» такого больше не повторится!» Милорада удивленно приподняла брови. Такой реакции она явно не ожидала, но упустить возможность лишний раз показать свое превосходство было не в ее правилах. «Хочешь мне что-то предложить взамен?» Полагая, что завладела вниманием вилы, русалка удовлетворенно улыбнулась и решительно выбралась на сушу. Она криво улыбнулась, приблизилась к мелоорае и коснулась ее плеча рука мягко скользнула по спине и остановилась на пояснице дева приподнялась на цыпочки и прошептала ей на ухо раз в неделю сюда приходит прекрасный юноша музыкант сестры зовут его лелем они считают что он сын богини лады а его флейта — Это свирель. «Юноша — Юноша! — голос Милорады предательски дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. — О чем это ты и почему он должен меня заинтересовать? — В то же время сюда наведывается одна маленькая вила Голос утопленницы звучал настолько мелодично и вкрадчиво что по коже Милорады пробежала странная дрожь. Он вибрировал, проникая в глубины подсознания, туманя разум и зарождая жгучее желание последовать за девой куда угодно, отрешившись от мира и отбросив сомнения Холодные пальцы едва заметно поглаживали спину, перебирали кончики волос. «Идем с нами, мы позаботимся о тебе». Безликие тени из далекого прошлого вспыхнули в ее памяти, разгоняя накатившую истому. Крылья вилы засверкали ярким золотистым светом, на мгновение ослепив хозяйку озера. Милорада сбросила с себя чары водной обитательницы. Неистовая ярость затопила ее разум. — Да как она посмела! вила схватила деву за шею и сдавила ей горло. Утопленница лишь успела издать сдавленный вскрик, прежде чем заскребла ногтями по сжимающей ее руке. — Зачем ты мне об этом говоришь? — сквозь зубы процедила Милорада. — Хочешь оставить в долгу перед собой? Водное дело захрипело. Горячие ладони вилы иссушали ей кожу, забирая источник жизненной силы. Глаза заблестели от слез. Она открыла рот в немой мольбе, но не издала ни звука. — Твои сладкие речи на меня не действуют, мелкое отродье. Забыла? С кем имеешь дело? — Меня зовут Милорада. Я — главная прислужница богини смерти. Запомни это имя. вила перевела взгляд на молодых русалок. Сестры застыли в оцепенении, в страхе прижавшись друг к дружке, и не смея произнести ни слова. «Бессмысленная месть не принесет тебе успокоения!» — в голове зазвучал мягкий голос Русланы. «Спокойно, мила! Дыши глубже!» Милорада последовала совету, набрав в легкие побольше воздуха. «Расслабься!» Она закрыла глаза и медленно выдохнула. «Вот так!» Ей понадобилось несколько секунд, чтобы унять разбушевавшиеся внутри пламя. Она сложила крылья, мерцание их угасло. — А теперь отпусти ее! вила ослабила хватку и открыла глаза. Образ Русланы исчез. — Впредь даже не пытайся зачаровывать меня, водная нечисть! Не всегда я бываю такой доброй! Она разжала пальцы, выпуская русалку на волю озерная обитательница воспользовалась свободой и дернулась назад ноги скользнули по влажной почве не удержавшись дева уселась на землю прости прохрипела в ответ утопленница растирая горло я не собиралась наговаривать на вилу хотела лишь предупредить отплатить тебе за молчание перед марой вот как Милорада напряглась. — И ты не знаешь, кто она? — Сама я ее не видела, но мои сестры могут опознать ее. От осознания, что русалке неизвестна личность Вилы, путающейся со смертным, на душе стало легче. Милорада натянула на лицо маску безразличия. «Не — Неинтересно! Она смерила утопленницу презрительным взглядом и, небрежно махнув рукой, отвернулась. а теперь убирайся с глаз моих. Она услышала, как дева подползла к берегу и с плеском вернулась в спасительную стихию. Троица сестер что-то с радостью залепетала, помогая хозяйке озера скрыться в глубинах мутных вод. Мелорада ощутила что-то странное в окружившей ее тишине. Она напряглась и прислушалась. Крылья слегка задрожали, Пробуя воздух на чужое присутствие. «И долго ты там намереваешься торчать?» Милорада даже не оглянулась. На губах мелькнула тень улыбки. «Выходи! Ни к чему больше прятаться, Руслана!»